Отсюда Назир, Назорей, проповедники Аскеты в Древней Иудее. Назореи не употребляли вино, не стригли волосы, в которых, согласно преданиям, заключалась их удивительная физическая и духовная сила. Несмотря на увещевание родителей, Самсон женился на филистимлинке. Но это был всего лишь повод для того, чтобы навредить Филистимлянам. По дороге на свадьбу Самсон заметил, что в пасти ранее убитого им льва поселились пчелы. Он загадал присутствующим на свадьбе загадку. «Из ядущего вышло ядомое, и из сильного вышло сладкое». Книга судей, глава 14, стих 14. Пообещав тридцать синдонов рубашек из тонкого полотна и 30 перемен одежды тому, кто ее отгадает. Жена Самсона узнала от мужа разгадку и поведала ее своему народу. Самсон убил тридцать филистимлян, Их одежду передал тем, кто разгадал загадку и вернулся в дом отца. Напрасно пытался Самсон встретиться с своей женой. Тесть запретил ему посещать ее. Тогда Самсон поймал триста лисиц, привязал к хвостам факелы и пустил их в дозревающие хлеба филистимлян. Жители Иудеи, боясь мести филистимлян, выдали Самсона, который челюстью ослицы сумел побить тысячу филистимлян и заставить их бежать. Челюстью ослиную толпу, две толпы, челюстью ослиную убил я тысячу человек. Книга Суди, глава 15, стих 16. Самсон пропел эту песню и отбросил ослиную челюсть. Но вдруг он почувствовал огромную жажду, возвал к Яхве, который создал источник в коренном зубе ослиной челюсти по интерпретации вульгаты или же разверс Ямину в Лехе. Современные переводы. Однажды Самсон пошел в Газу, город Филистимлен, и зашел к блуднице. Жители Газы, узнав об этом, выставили в воротах стражу и поджидали Самсона, чтобы убить его. Самсон же вырвал ворота вместе с косяками и запорами из городских стен, отнес их на вершину горы и сложил там. Самсон влюбился в женщину по имени Далида, Далила. Филистимлине пришли к ней и упросили ее помочь уничтожить героя. Обещая значительную сумму, Если она выпытает у Самсона, чем объясняется его необычайная сила? На вопрос Далиды, в чем же его сила, Самсон ответил, что если его свяжут сырыми тетивами, то он станет таким, как все люди. Долида связала его сырыми тетивами, а потом воскликнула, — Самсон, филистимляне идут на тебя! Самсон разорвал тетивы, словно они были сделаны из пакли. Далида продолжала выпытывать тайну Самсона, и он сказал ей, «Если свяжут меня новыми веревками, которые не были в деле, то я сделаюсь бессилен и буду, как прочие люди». Долида связала его новыми веревками и кликнула спрятавшихся филистимлян, Но Самсон разорвал эти веревки, как нитки. Далида не оставляла Самсона в покое, надеясь узнать его тайну, а герой, посмеиваясь, заявил, что если Долида вплетет его косы в ткань и прибьет ее к ткальной колоде, то он потеряет свою силу. Долида так и сделала, но когда появились филистимляне, Самсон выдернул ткань вместе с колодой. Четвертая попытка Далиды увенчалась успехом.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 Она призвала Афелестимлен, которые принесли обещанные ей вознаграждения, усыпила Самсона на своих коленях и состригла семь прядей волос с его головы. Постепенно сила покинула героя. Когда же Долида разбудила его...